— Когда это вас осенило, мистер Каллингем? — Десять минут назад? — Если это так, мне ничего не надо. Если я не заслуживаю этого места за свои собственные качества, плевать мне на него. Это было слишком неумно, но зато я сразу ощутил удовлетворение. Парадная улыбка... Тот же исчезла. На миг по лицу старика скользнула тень угрозы. Но тут же в глазах мелькнула искорка удовольствия. — Ну, вам, однако, палец в рот не клади. Прекрасно понимаете, что к чему. — Разумеется, Бил. Разумеется, это место вполне заслужили вы сами. И теперь вы это доказали. Дэйв Мэннерс никогда бы не рискнул сказать мне нечто такое в глаза. Он долго в упор глядел на меня. Потом его взгляд ушел в себя, лицо сразу стало усталым, и тут, словно не видя меня, он вышел из комнаты. Глава седьмая Оставив апартаменты Каллингема, я поехал домой в такси. Время меня подгоняло. Шел одиннадцатый час. К часу старик ждал меня на обед с управляющим нашим Тихоокеанским филиалом. До этого нужно было переговорить с Эллен, ибо старик непременно поинтересуется как все прошло, но если я не свяжусь с Полем и Анжеликой, решающее алиби для нее останется лишь планом у меня в голове, и мое спасение окажется лишь шаткой возможностью. Входя в квартиру, услышалось в гостиный голос Эллен. Вначале я решил, что она говорит с Рики но потом сообразил, что его еще час назад Элен должна была отвезти в школу. Вошел в комнату. На подлокотнике кресла сидел лейтенант Трент. При виде его у меня перехватило дыхание. Не ожидал, что он появится так скоро. Увидев меня, элен тут же вскочила. Считала неприличным сидеть в присутствии своего работодателя, Кроме, разумеется, детской. Она даже считала, что по положению Ей вообще нечего делать в хозяйских комнатах. Эти мелкие знаки уважения должны были меня успокоить. Но атмосферу в гостиной... Определяла не элен а присутствие лейтенанта Трента. И он поднялся мне навстречу. Стоял там, улыбаясь мне все с той же ненавязчивостью, как до того у старика. Но уже не казался мне таким неопытным и совсем не таким наивным. — А, мистер Хардинг! Мы как раз вспоминали о вас с мисс Ходжкинс. Мне хотелось бы поскорее разделаться со всем этим. Повернулся Кэлен, которая уставилась в пол. Неприметная гувернантка, пятое колесо в телеге. Так, мисс Ходжкинс, вашими ответами я полностью удовлетворен. Полагаю, нет нужды вас больше задерживать. Элен вышла из комнаты. Я был почти уверен, что она до последней мелочи выполнила все указания старика. Но все же лейтенант Трент меня чем-то беспокоил. Я как на иголках ждал, чтобы он наконец ушел, и я мог у Элен все выяснить.